Глава восьмая «Ушли? Вылезаем!» Парни выползли из кустов, отряхиваясь от мелких веточек и сора. Сбегать было позорно, но стычка с герцогиней не входила в их планы. Одно дело задрать юбку простой девчонки и сохранить на кристалле пикантные подробности, совсем другое — напасть на представительницу древнего рода. Проблем не оберешься. «Кристалл не потерял?» — спросил один. «Шутишь?» — второкурсник с довольным видом повертел на ладони артефакт. «Милашке Улье понравится. Жаль, не довели дело до конца, но ничего, прибережем сладенькое до следующего раза». Он развернулся к общежитию, но в этот миг водяная петля сбила его с ног и протащила по земле. Вторая обвилась вокруг шеи. Парень задергался, стало тяжело дышать, окружающая померкла. Боковым зрением он все же увидел, как подельник с вытращенными глазами царапает шею в попытке избавиться от удавки. «Я что, так и умру?» — мелькнула трусливая мысль, и он попробовал закричать, но из пережатого горла вырвался тоненький писк. Любимый ребенок в семье он не знал, как страшно, больно и унизительно подвергнуться нападению. На него никогда не поднимали руку. «Ну что, нравится быть беспомощными?» — спросил смутно знакомый голос, затем парня отшвырнуло к стене. Кто-то подошел, но лицо осталось скрыто. Впрочем, его и не хотелось разглядывать. Было только одно желание — забиться в темный угол и чтобы никто не трогал. — Еще раз замечу за подобным. Убью! — произнёс незнакомец. Под его ногой хрустнул раздавленный магический кристалл, и мужчина ушел, оставив студентов скулить от пережитого ужаса. «Успокойся!» Слова Эйна с трудом доходили до Корта сквозь пелену гнева. «Я понимаю твои чувства, но ты преподаватель, и не можешь вершить самосуд. И выкинуть их без суда и следствия из Академии тоже не можешь. Хочешь, отправляй запрос ректору, но тогда мисс Бекон придется выступить свидетельницей». Корт со злостью хлопнул ладонью по столу. «Нет, заставлять Флорен вспоминать подобное унижение он не собирался». Как она вообще выдержала а не стала биться в истерике, или все же расплакалась? Но в комнате в надежных объятиях подруги. Тем ребятам повезло, что он не видел самого нападения, а всего лишь получил уведомление о нем. Миссис Карнес позвала на помощь, отправив вестника, и Корт был первым, до кого тот добрался. Впрочем, подробностями комендантша поделилась, и Корт не стал сдерживаться, разбираясь с несостоявшимися насильниками. Он не знал, насколько далеко они готовы были зайти, но постарался навсегда отбить охоту к таким развлечениям. «Не волнуйся, я не собираюсь продолжать. Они свое получили», — мрачно выдохнул Корт. В конце концов, у него было право наказывать и раздавать лучи, а значит, парней до конца года ждали самые неприятные поручения. Флорен всё утро не могла избавиться от гнетущего чувства тревоги, неуверенности в себе и страха, что вчерашнее нападение предадут огласке. Пусть ей удалось избежать позора, на те несколько минут, когда она чувствовала себя марионеткой, плотно засели в памяти. К счастью, выяснилось, что студенты слышали только шум и понятия не имели о случившемся. Зато преподаватели были в курсе. Флорен умывалась после выматывающей тренировки в картине, когда поймала на себе выжидающий взгляд Корта. Мужчина не отправился к себе в кабинет, как делал раньше, а ждал ее, чтобы проводить. Девушка никак не могла привыкнуть к нему в цвете. Он как будто становился совсем другим человеком, куда более живым. Гонял ее по залу с лихим азартом, а не с хладнокровием, как на обычных уроках, и даже позволял себе резкие словечки. Занятия они возвращались поздним вечером. Погода стояла достаточно теплая для осени, но при беззвездном небе темнота вокруг уже стала непроглядной. Флорен была благодарна преподавателю за висящий между ними огонек, освещающий дорогу. Миссис Карнес доложила об инциденте. Сообщил Корт, пока они шли к общежитию. — Почему вы ничего не сказали? Или вам нравится быть посмешищем? Она серьезно посмотрела на мужчину. «А кто бы мне помог? Я даже лиц нападавших не видела. И свидетелей нет. Риса только шум слышала. Это моя проблема». «Воспитание студентов — это проблема академии, а не ваша», — вздохнул Корт. «Что, если эти амболтусы почувствуют свою безнаказанность и решат подшутить над обычной горожанкой? Знаете, сколько таких случаев в год приходится разбирать в судах?» Флорен знала, именно из-за неуместных шуточек выпускников Академии у нее и не было друзей. Жители Агнатора обходили магов по большой дуге. Бывшие выпускники, а порой и студенты Академии, любили прихвастнуть перед местными девчонками своими способностями, не гнушались унижать соперников при помощи магии, да и саму строптивицу могли проучить, наградив хвостиком или чем хуже. И это было самое безобидное из шуток а ведь могли зажать в темном переулке, одарив нежелательным вниманием. «Я как-то не рассматривала этот вопрос с такой стороны», призналась Флорен, покосившись в темный угол внутреннего дворика. Оттуда доносился шум, но при корте шутники напасть не решились. «Интересно, если таким придуркам надавали бы по рукам в академии, поставили лучи и заставили их отработать, они бы задумались хоть на минуту?» «Хорошо, что вы меня поняли». Не пытайтесь взвалить все на себя. Сломайтесь. Корт остановился у дверей общежития, пропуская ее внутрь. Жду вас завтра в галерее в то же время. Флорен ощутила знакомый прохладный ветерок, и в другом конце коридора показалась миссис Карнес. Комендантский час почти наступил, и призрачная дама ждала припоздавшихся студенток. К мистеру Корту она относилась с искренней симпатией. «Может, от того, что он не пытался проникнуть в запретное для мужчин крыло?» «Как хорошо, что вы ее проводили!» — прошелестела дама, благодарно улыбаясь. «В последнее время у общежития крутится слишком много подозрительных типов, а я выйти не могу, только попугать их с порога». Между привидением и преподавателем завязалась непринужденная беседа, и Флорен оставила их одних. Добравшись до комнаты, она растянулась на кровати, чувствуя себя так, будто пробежала по меньшей мере полсотни миль. Занятия в картинах выматывали, зато контролировать магию становилось все проще. Правда, Корт даже в краткие минуты передышки требовал не валяться на полу, а перечислять, какие потоки она видит перед глазами. И все же, предложив он позаниматься подольше, Флорен задержалась бы хоть до поздней ночи. «Ты точно магией занималась, а не чем-то другим?» — поинтересовалась Риса. «Точно!» — рассмеялась Флорен, выпустив с ладони светлячка, и подошла к окну. Корт все еще стоял на крыльце, беседуя с призраком. «Знаешь, он не такой плохой, как я думала. Вот сама посуди, многие недолюбливают коменданшу за сварливый характер, а Корт умудрился найти к ней подход. Преподаватель поднял голову и посмотрел на их окно». Флорен покраснела, побледнела и шлепнулась обратно на кровать. Он ее заметил? «Ты ведешь себя странно?» Риса дописала строчку и захлопнула дневник. «Ничего не хочешь рассказать?» Флорен открыла была рот, чтобы поделиться впечатлениями от урока, и подавилась словами. Она сама себя не понимала. Занятия в картинах с Кортом казались слишком личными, чтобы делиться ими даже с Рисой. «Пойду на кухню, приготовлю отцу пирог с печенью. Ему полезно». Ушла она от ответа и прямо-таки подорвалась с места. Риса, прищурившись, посмотрела Флорен вслед. «Темнишь ты что-то!» — протянула она, затем догнала её и пошла рядом. «Не хочешь говорить? Настаивать не буду. И вообще, идём вместе?» Продукты для пирога Флорен одолжила в столовой у местной поварихи, полненькой и веселой дамы а взамен поколдовала над котлом и мочалками, чтобы в течение недели вся посуда мылась самостоятельно. Это простенькое домашнее заклинание она изучила в башне мага и применила на свой страх и риск, закрепив для надежности рунами. К ее удивлению, все сработало как надо. Котел не взорвался, а мочалки не набросились на людей, обдавая мыльной пеной. За работу Флорен получила в свое распоряжение несколько яиц, большой пакет куриной печени, немного муки и овощей. Кухней в женском крыле пользовались редко. В основном варили кофе или устраивали вечерние посиделки. Да и зачем нужна кухня, если наесться можно в столовой, а сладкое заказать в городе у тех же старшекурсников, которые выбирались туда на выходные? Но Флоран уже успела соскучиться по домашней работе. Зато Риса, как выяснилось, готовить не умела вовсе. Пару раз видела, как это делала прислуга, но сама даже яйца разбить не могла. На довилку для чеснока смотрела круглыми глазами, а к разделочной доске с мелко нарубленной печенью подошла с опаской. Когда же Флоран начала взбалтывать яйца, муку и печень в большой миске, спросила: «Ты точно уверена, что это будет съедобно?» Получающаяся густая масса явно не вызывала у нее доверия. «Пальчики оближешь», — серьезным видом заверила Флорен и чуть не выронила миску из рук. Прямо из стены, напугав декоты, выплыла миссис Карнес. Завидев девушек у плиты, она не стала мешать, только напомнила, чтобы убрали за собой. «В моё время девушки умели пользоваться плитой», — сукаризной обронила она, проплывая мимо Рисы, пассирующей морковь и лук. Девушка ойкала на масло, но старательно размешивала овощи, следя, чтобы не подгорели. Все, как объясняла Флорен. Наконец, несколько тонких печёночных блинчиков были готовы, начинка тоже, и девушки вместе доделали слоёный пирог, украсив его цветочками из варёной моркови. «Даже резать жалко», — вздохнула Риса, глядя на первое в своей жизни кулинарное творение. Флоран улыбнулась. Пусть соседка и говорила, что жалко, но у самой глаза горели. Так хотелось попробовать, что вышло. Большой кусок пирога Флорен заморозила и отправила с магическим вестником в виллу. Парень как раз собирался завтра в город и обещал занести подарок ее отцу. Очень волновался, вспомнит ли его мистер Бекон, а еще спрашивал, какие напитки тот предпочитает. Слышавшая их разговор Риса, пошутила, что Вил так волнуется, будь так будущему тестю знакомиться идет. Оставшийся пирог девушки приберегли к вечернему чаю, за которым Риса честно призналась, что вкуснее ничего не ела. «Потому что сама сделала», — посмеялась Флорен. Ей вспомнилось, как мама учила ее готовить, и от сладкой ностальгии стало теплее на сердце. Увы, неспешно насладиться чаем с пирогом им не дали. На кухню Галдия завалились старшекурсницы и пришлось потесниться. Да Доедали уже в комнате. Уютная атмосфера была разрушена, но совместная готовка все же сблизила девушек. «Мне вчера письмо пришло. Отец хочет, чтобы я провела излом дома», — рассказала Риса, когда они ложились спать. Флорен тут же села на кровати, зажгла светлячок и обеспокоенно нахмурилась. «Ты что? Тебе туда нельзя?» Последнее покушение, свидетелем которого она стала, ярко всплыло в памяти. Если соседка окажется одна дома, мачеха не упустит шанса снова напасть. «Нужно! Если не покажусь после письма, она решит, что победила!» — мотнула головой Риса, сжимая в руках покрывало. «А я не собираюсь сдаваться, только...» «Тебе страшно?» — хотела спросить Флорен, но такого вопроса девушка бы ей не простила. «Хочешь, я узнаю у Корта какие-нибудь хитрости для защиты?» «Было бы здорово!» — неподдельно обрадовалась Риса. «Зеркальный щит, например! Я слышала, его на старших курсах проходит!» Она мечтательно вздохнула, но сразу спохватилась и привычным тоном велела. «А сейчас брысь спать!» — после чего дунула на светлячок, приглушая магию. Рано или поздно это должно было случиться. Вил узнал о дополнительных занятиях с Кортом. Узнал самым глупым образом. Она проболталась сама за обедом, забыв, как остро Куратор реагирует на ее общение с Кортом. Они опять поссорились, но в этот раз слушать упрёки Вилла Флоран не стала. Молча ушла, оставив его кипеть от злости в одиночку. Куратор ревновал, и с этим надо было что-то делать. Флоран не была настолько несведуща в отношениях, чтобы не понимать, она нравится парню. Вот только сама испытывала к нему не более чем дружеские чувства. Цепляться за него было эгоистично, но Вил оставался одним из немногих в Академии, кому она могла доверять. Просто так вычеркнуть его из жизни девушка не могла. А что сделать, чтобы он выкинул романтику из головы, не знала. В свободное время Флорен заскочила в лечебное крыло, Мистер Санти оставил там нужное распоряжение, и по полчаса в день она отдавала себя в заботливые руки целителей. Не сказать, чтобы это сильно помогало, но хотя бы сами потоки вокруг стали четче, пусть и оставались серого цвета. От лекаря девушка отправилась в галерею и оказалась там чуть раньше, чем планировала. Подошла к картине, желая немного позаниматься, но увидела Корта в компании со стариком-мизантропом, И сразу спряталась за колонной. Они стояли у кабинета мистера Ка. Старик говорил так громко, что Флорен отчетливо слышала каждое слово. Что ты здесь забыл? Решил выведать мои секреты? Не выйдет. Старик тряс узловатым пальцем перед носом Корта. В жизни их не найдешь. Я передам их достойному, тому, кого сам выберу. А ты выметайся отсюда. «Вообще-то я преподаю в академии», — спокойно ответил Корт, отводя стариковскую руку от своего лица. «Ты? преподаешь? Старик рассмеялся лающим смехом. «Удивительно, что все студенты не разбежались. Они, небось, про твоего папашу не знают?» Корт промолчал, а старик зло посмотрел на него. «Возвращайся к матери под юбку, щенок. Хватит нас позорить». Позоритесь сейчас только вы, а я нашу фамилию отца и с вашей семьей никак не связан, парировал Корт. Старика заколотила. Я немедленно пойду к ректору и потребую, чтобы тебя выгнали. Куда они вообще смотрят? Чтобы сын зверя и преподавал в академии? Возможно, лучше зверь, чем безумец, ставящий эксперименты на людях, бросил Корт. Старик вздрогнул, но промолчал и, поспешно не оглядываясь, вышел из галереи. Повисла гнетущая тишина. Флорен прижалась к колонне, пытаясь понять, как лучше поступить — выйти и признаться, что все слышала, или сделать вид, будто ничего не знает, и показаться позже. Корт вздохнул и провел рукой по волосам, взлохмачивая безупречную прическу. Он выглядел раздосадованным. «Выходите, мисс Бэкон, я вас видел». — сказал он, и Флорен в смущении выглянула из колонны. — Я не собиралась подслушивать. — Не сомневаюсь, мало кто захочет стать свидетелем такой сцены. Корт криво усмехнулся и, махнув ей рукой, зашел в картину с рыцарским залом. Флорен торопливо заскочила следом. — Этот старик? Кто он? — осторожно поинтересовалась она, догнав его у кресел. Корт сбросил перчатки и пиджак, оставшись в удобных для занятия рубашке и жилете. Вам своих проблем мало. Забудьте обо всем, что услышали, отрезал мужчина, одергивая манжеты. Он все еще был раздражен, и Флорен вовсе не хотела попасть под горячую руку. Но спросить сейчас о старике оказалось правильнее всего. Он принес ту книгу, что взорвалась у нас в магазине. Корт не выглядел удивленным. «Не лезьте в это дело», — хмуро посоветовал он. «Этот человек опасен. Вам лучше держаться от него подальше». Но Флоран не отступала. Ей вдруг вспомнилась найденная в библиотеке книга о передаче Дара. Тогда это показалось глупой фантазией, под которую пытались подвести научное обоснование. Но теперь картина складывалась совсем иная. «Передаст достойному? Эксперимент?» «Но это невозможно!» «Магия не передается, с ней рождаются. Если бы дар можно было передавать, на него тут же нашлись бы желающие. Да некоторые убьют, не задумываясь, чтобы получить магические способности», — воскликнула Флорен и побледнела. Произнесенные вслух такие мысли нравились ей еще меньше. В испуге, посмотрев на Корта, она уточнила потерянным шепотом: «Надо мной действительно провели эксперимент?» Преподаватель вздохнул. «Я не хотел говорить, но вы все равно докопаетесь, и чего доброго привлечете ненужное внимание. Сядьте!» Он указал на кресло, и Флорен послушно в него опустилась, приготовившись слушать. Уже больше года в городе находят трупы обычных горожан и магов. Поначалу внимания не обращали, все выглядело как несчастный случай. Но однажды штатный маг заметил, что потоки изорваны, и от них одни клочки остались». И в следующий раз так же было. Даже в вашем случае. Хотите сказать, меня пытались убить? Вы же сами догадались, это был эксперимент. В вашем случае он оказался удачным. Вы выжили. Пока старик просто наблюдал за вами. Но если он догадается, что эксперимент прошел успешно, то я боюсь, что он может захотеть большего. Поэтому сидите тише мыши. Кажется, так вас называют ваши друзья. Корт хлопнул ладонями по бедрам и тряхнул головой, будто пытаясь собрать мысли в кучу. Все, не отвлекаемся. На чем мы вчера остановились? На создании водной воронки. Не задумываясь ответила Флорен. Заклинание у нее не выходило. То заливала половину зала, то получался какой-то мыльный пузырь вместо водоворота. Накануне она весь вечер потратила на повторение заданной Кортом теории. Погодите, я хочу разобраться. «Я не хочу хоронить еще одну излишне самоуверенную студентку», — оборвал её Корт и чуть мягче добавил. «Давайте так. Вы в это дело не лезете, а я, в свою очередь, держу вас в курсе событий. А сейчас вставайте в центр зала, мисс Бекон. Или мне подогнать вас магией». Потоки вокруг нее завибрировали, и Флорен торопливо прошла на место. В том, что Корт не шутит и действительно подгонит ее каким-нибудь воздушным хлыстом, Можно было не сомневаться. Поскольку преподаватель отказался делиться сведениями, Флорен решила зайти с другой стороны и сразу после дополнительных занятий пошла в библиотеку. Время было позднее, большая часть студентов разошлась, и девушка застала Акшасу, переставляющей книги. «Мисс Хонор, вы случайно не знаете, кто пожертвовал картины в галерею в этом году?» «Конечно, знаю». Акшаса прикрыла глаза и улыбнулась, что было знаком хорошего расположения. Ее пустой взгляд многих пугал, поэтому она прятала его таким образом. «Мистер Кэлтон». «Кэлтон?» Флорен сразу вспомнила о Саменте. Простое совпадение, или он и жертвователь родственники? Если подумать, Корт знал Самента, и с ним отношения у него тоже не ладились. «Это старинный род». Почти десять поколений магов-исследователей, портальщиков и алхимиков. Библиотекарь взмахнула рукой, и откуда-то из глубины зала прилетела толстая потрепанная книга с ветвистым деревом на обложке. Хочешь узнать больше, можешь прочитать здесь. Они вошли в реестр известнейших семейств прошлого века. Флорен поймала книгу и наугад раскрыла посередине. На одной странице умещалась информация о двух трех семьях. Неудивительно, что она никогда не слышала о Кэлтонах. Что же, у нее была возможность восстановить пробел в знаниях. «Ты светскую хронику совсем не читаешь?» Тем же вечером поинтересовалась Риса, когда Флорен мимоходом спросила у нее об интересующей фамилии. «Или все же решила поинтересоваться прошлым своего наставника?» «А ты что-то знаешь?» Флорен заложила страничку закладкой и отодвинула книгу в сторону. Риса похлопала ладонью по кровати рядом с собой и тихим голосом заговорила. «Баронесса Корт — урождённая Кэлтон. В прошлом скандал с её замужеством гремел на весь Агнатор. Да и сейчас миссис Корт почти не выходит в свет. Не хочет давать лишнего повода для сплетен». «Её семья была против замужества», — угадала Флорен. «Бери выше. Она вышла замуж за Ликантропа. Весь магический мир на ушах стоял. Вроде как до нападения оборотня они были однокурсниками, встречались, а после окончания учебы собрались пожениться. Ну и поженились, несмотря ни на что. Флорен ощутила острую жалость к несчастным влюбленным. Каково было молодому перспективному магу потерять свои способности? А девушке решиться жить с тем, кто может в любой момент утратить контроль над собой. Зато теперь стало ясно, почему старик назвал отца Корта зверем. «Знаешь, что в этой истории самое поганое?» Между тем продолжила Риса. «Говорят, что это ее брат и отец подстроили. Хотели, чтобы она вышла за мага, с которым была сговорена с детства. А когда Бронесса отказалась и обручилась с любимым, выгнали ее из дома и вычеркнули из семейного древа. Вот такая милая семейка!» Флорен выругалась, сжимая кулаки. В голове не укладывалось, что можно было так поступить. «А мистер Корт знает?» «Глупый вопрос. Это ведь его семья. Думаю, он тебе такие подробности рассказать может, что волосы дыбом станут. Но я бы на твоем месте поостереглась спрашивать». «Он все равно не ответит», — огорчилась Флорен. Она обняла себя руками и вдруг подумала, что не прочь была бы в утешение обнять наставника. Неудивительно, что он вырос таким угрюмым и нелюдимым. Наверняка его сторонились в детстве. Хорошо, хоть ликантропия не передается по наследству, иначе ему бы точно житья не дали. «О, нет-нет-нет, только не говори, что стала его жалеть!» Заметив задумчивый и грустный взгляд, воскликнула Риса. «Поверь мне, Корт в том возрасте, когда все это просто неприятное воспоминание из прошлого. Он вовсе не романтичный несчастный герой. Лучше вспомни, как Корт тебя луч ни за что влепил. Или как за несостоявшийся поцелуй отчитывал. Но зачем?» Удивилась Флорен и слегка смутилась. Если подумать, в обоих случаях была немалая доля ее вины. «Потому что иначе ты в него влюбишься. А что тогда делать с неуравновешенной влюбленной соседкой, я понятия не имею». Риса развела руками, и Флорен в сердцах запустила в нее подушкой. «Ну что за глупости? Она не собиралась ни в кого влюбляться». Жаль только, что чувства не подчинялись здравому смыслу. Не прошло и месяца, как Риса пошутила про влюбленность и будь-то сглазила. Ежедневные занятия с кортом превратились для Флорен в настоящее мучение, сотканное из тревоги и нетерпения. Случайные прикосновения, брошенные вскользь фразы, взгляды, которые ловила на себе девушка. Она во всем начинала искать скрытый смысл, понимала, что это глупо, злилась на саму себя, но ничего не могла поделать. Если так проходит первая влюбленность. То Флорен готова проститься с ней как можно скорее. Мисс Бэкон, вы меня боитесь? Спросил как-то Корт, заметив, что она дернулась от его прикосновения. А ведь он всего лишь поправил ее руку, показывая, что запястье в этом пасе надо вывернуть сильнее. Девушку же будто огнем обожгло. Нет, нисколько. Можете держать сколько хотите, возразила она и тут же покраснела, проклиная длинный язык. В последнее время она все чаще говорила глупости. Корт воспринял ее смущение по-своему и, вздохнув, отступил на шаг. «Послушайте, я все понимаю. Наверняка вы со своим неуемным любопытством узнали о моем отце. Я прав?» Флорен нехотя кивнула. «Я в вас не сомневался». Корт позволил себе короткую усмешку. «И теперь вы боитесь, что я сойду с ума и наброшусь на вас, чтобы покусать?» Он говорил это с таким серьезным выражением, что все смущение куда-то делось. Он действительно считал ее настолько глупой. Мистер Корт у меня отличные оценки по магическим существам, и я прекрасно знаю, что ликантропия по наследству не передается. Девушка шагнула к нему и смело схватила за запястье. Видите, я совершенно не боюсь. На его лице отразилось удивление. А Флора нащутила, как ее уши, щеки и шею заливает густой румянец. Несмотря на это, она заставила себя непринужденно улыбнуться, и улыбка словно говорила: Эй, я не имела в виду ничего лишнего! Корт перехватил ее ладонь и на секунду сжал. У девушки дыхание сбилось, а коленки предательски задрожали. И как объяснить ему, что эта дрожь не связана со страхом? Рад, что вы так думаете. «Почему-то многие об этом забывают, когда узнают мою историю», — сказал Корт и отпустил руку, мимолетно скользнув пальцами до сгиба локтя. «Это просто случайность, ничего большего», — убеждала себя Флорен, а в груди предательски ныло, и глупые мысли никак не уходили из головы. Как ни сладка или проблемна была первая влюблённость, а учебу никто не отменял. И разве могла Флорен раньше подумать, что самым ненавистным предметом для нее станет теория магии? Даже с практикой дела обстояли не так плохо. Разобравшись с потоками и научившись чувствовать их, она смогла вылезти из постоянных неудов и пару раз заслужила скупую похвалу от Роуха и Айрис. Неизвестно, были они в курсе ее проблемы со зрением или нет, но никаких послаблений не делали. И все же у Флорен стало получаться. На том же уроке Айрис ей удалось создать огненного элементаля, и он не спалил кабинет, а благополучно выплавил из воска фигурную свечку, как и было задумано. Но Фидельмус... Он стал настоящей головной болью. Что бы Флорен ни делала, преподаватель все воспринимал в штыки. Над последним докладом ей пришлось просидеть до поздней ночи, а если бы не помощь мисс Хонер, она бы в жизни не нашла нужный материал. Не выспавшаяся и оттого более невнимательная, Флорен отправилась на занятия к мистеру Роуху. В этом месяце они перебрались из учебного класса в специально оборудованный просторный зал, стены которого были укреплены защитными рунами. «Дуэль магов — это не просто красивое зрелище. В первую очередь, это бой. Сражение, в котором вы защищаете свою жизнь и можете отнять чужую. Ни на секунду не забывайте об этом». Роух метнул по всему залу молнии, и студенты, как по команде, отпрянули. К таким выходкам мага все привыкли, но пара прилетевших зарядов повышала мотивацию двигаться быстрее. Разбейтесь на пары и атакуйте. Хочу посмотреть, что у вас получится. Риса и Флорен встали вместе и обменялись легкими заклинаниями. Флорен попыталась достать соседку воздушной петлей, а Риса вырастила у нее под ногами коварный корень. В целом, сражение проходило тухло, огненные шары летали по залу сонными мухами, и отогнать их было несложно. «Нет, так дело не пойдет. Это не дуэль, а какое-то издевательство», — вздохнул Роух и хлопнул в ладоши. «Меняйтесь соседями». С новыми партнерами дело пошло живее. Риси достался горад. по сравнению с этим Верзилой Ледяная Принцесса выглядела настоящей куколкой. Парень поначалу опешил, не зная, как ее атаковать но получил болезненный удар воздушным кулаком и напал в ответ. Флорен уже хотела подсказать соседке, что бить надо слева, Гарат постоянно подставлял бок, но тут сама чуть не улетела к стенке. «Не отвлекайся!» — крикнул ей пустивший волну Кевин. Девушка с вызовом посмотрела на противника. Он был одним из лучших студентов среди первокурсников и считался таковым заслуженно. А еще он не присоединился к травле Флорен в начале учебного года, чем уже вызывал ее уважение. Правда, и поддержки не оказывал. Казалось, ему просто нет дела до остальных студентов. Соперник использовал магию земли, и воздух в борьбе с ним был бесполезен. Зато вода могла помочь. Девушка на несколько мгновений застыла, прислушиваясь к потокам вокруг и к ароматам магии. — Ты чего замерла? Уже сдаешься? Кевин бросил в нее каменный шип, но Флоран уже уловила поток воды, схватила его, разворачивая, и отклонила шип в сторону. Затем, как учил корт, сплела земляной и водные потоки в воронку и отправила ее в растерявшегося мага. Ударная сила снесла Кевина к стене, попутно сбив с ног еще несколько студентов. Но испугаться, что не рассчитала силы и покалечила парня, Флоран не успела. Он очухался, перевернулся, ударил ладонью по полу, и длинная узкая трещина вмиг разрослась в глубокую расселину. Девушка едва успела отпрыгнуть, чтобы не провалиться в нее. «Вот это я называю дуэлью!» — хохотнул Роух, останавливая творящийся хаос. Под его колдовством пол начал зарастать, а трещины в стене исчезать. «Мисс Бекон, мистер Арвин, зачет за сегодняшнее занятие!» «Можете сходить к целителям подлечиться». «А ты неплохо дерёшься», — признался Кевин, когда Флорен помогла ему подняться на ноги. Все равно ты лучше», — честно ответила она. Улыбнувшись, девушка шагнула к выходу и оцепенела. На них летел огненный шар. В следующий миг оглушительный взрыв откинул ее на несколько ярдов, сильно приложив опол. Уши заложило. Девушка попыталась подняться, но зал перед глазами расплылся, а спустя несколько мгновений окончательно померк. Ей снилось, что она пятилетняя малышка, а мама и отец спорят у ее кровати, кто останется дежурить на ночь. Громкий шепот, запах лекарств, свежие хрустящие простыни. «Не ругайтесь, лучше поцелуйтесь, и у меня все пройдет, пробормотала Флорен. Она была уже достаточно большой и точно знала, мамины поцелуи — лучшее лекарство от всех болезней. Наступила тишина, а затем мама или папа сильно потрясли за плечо. Или это не они, а кто-то другой? — Похоже, её сильно приложило разбредит, — пробормотал над головой Вил. Может, она просто спит? Флот, и в порядке? Голос Рисы, совсем не похожий на мамин, окончательно разрушил сновидение. Девушка открыла глаза. Соседка склонилась над ней, встревоженно вглядываясь в лицо. «Что вы здесь делаете? Что я здесь делаю? И где я?» — недоуменно спросила Флорен. В воздухе витал острый запах целебных трав, а она лежала на узкой кушетке, отгороженной ширмой от остального помещения. Последнее, что Флорен помнила, — огненный шар, несущийся на них с Кевином. «Ты в лечебном крыле!» — зацепила взрывом. «Кевин успел поставить щит, но все равно вам здорово досталось», — пояснила Риса, отодвигая ширму. Слова соседки подтверждались не только обстановкой, но и болью во всем теле. «А что с Кевином?» — Флорен приподнялась на локте, оглядывая соседние кушетки. «Они пустовали». «Ну, свои шикарные волосы ему пришлось отстричь. А так терпимо. Он уже ушел в общежитие. Все ждал, когда ты очнешься да лекаря выгнали». Вилл поправил подушку, чтобы ей было удобнее сесть. «А вас не выгнали?» — удивилась девушка с болезненным стоном, меняя позу. Страшно представить, во что превратилась спина, раз даже простое движение причиняет такую боль. «Я куратор, кто меня выгонит?» — хвастливо объяснил Вилл. «Он просто вцепился в спинку кровати, и лекари не смогли его оторвать!» — громким шепотом сдала парня Риса. «Сама будь-то лучше!» — огрызнулся тот, смущаясь. Флорен рассмеялась. Эти двое обожали припираться друг с другом. «Рада, что тебе лучше!» Риса положила ладонь ей на лоб. Целитель сказал пару дней отлежаться, и все пройдет. Повезло, что обошлось. «А кто пустил тот огненный шар?» Вспомнила Флорен. «Наконец-то правильный вопрос, мисс Бекон. Корт. Неизвестно, когда он успел подойти, да еще так незаметно, но вздрогнуть заставил всех троих». Риса быстро склонила голову в приветствии, а вот Вил уставился на преподавателя с подозрением. «Мистер Корт, что вы здесь делаете?» «То же самое я хотел узнать у вас», — прищурившись, ответил Корт и посмотрел на часы. «Пять минут назад начался комендантский час. Вы должны быть в своих комнатах». «Но Флорен только очнулась. Мисс Бэкон прекрасно обойдется и без вас. Сейчас ей нужен отдых, а не праздные разговоры». Выпроводив возмущенных студентов, Корт вернулся к ее кровати. Флоран натянула одеяло на самый нос, стесняясь своего вида. Верхнее платье висело на стуле, а одежда, которую надели в лечебнице, больше напоминала длинную ночную рубашку. Никак не обойдетесь без приключений, корт устроился на стуле рядом с кушеткой. Флоран пожалела, что села. Притворилась бы, что спит, может, избежала бы смущающего разговора. «Кажется, вам стоит пару дней отдохнуть от наших дополнительных занятий. Вы давно перегнали ваших однокурсников по практической части, и когда зрение вернется, с легкостью вольётесь в учёбу». «Если оно вернется. вздохнула Флорен, глядя на серые стены. Корт наклонился к ней. «Я попробую помочь. Закройте глаза». Он опустил руку на её лицо, и девушка замерла, ощущая тепло его ладоней. Мужчина был так близко, что она слышала и ощущала его горячее дыхание. Это волновало. «Дар к целительству у вас от отца или от матери?» — спросила Флорен, чтобы не молчать. «От отца». «А по картинам ходить — от матери?» «У Келтона фон у всех, наверное». «Вы правы», — Корт отвечал короткими отрывистыми фразами. «Интересно, сколько вам было, когда вы узнали о Даре?» Флорен размышляла вслух, не ожидая ответа. «Думаю, магия у вас проснулась рано, лет до десяти, но к семейным хроникам вас вряд ли подпускали. Договорить она не успела». Короткий поцелуй обжег губы, такой мимолетный, что она засомневалась в его реальности. Просто прикосновение, как кисточкой мазнули, но сердце зашлось, как бешеное. Большая рука по-прежнему закрывала ей глаза. «Иногда вы ужасно болтливы!» Низкий спокойный голос совершенно не вязался с происходящим. Корт убрал ладонь, и Флорен заморгала, снова привыкая к свету. Мужчина уже отодвинулся. Как теперь понять, правда ли он ее поцеловал? Или показалось? Утро наступило поздно. Флорен привыкла просыпаться по будильнику с рассветом, и когда увидела за окном стоящее в зените осеннее солнце, растерялась. Подорвалась, испугавшись, что опаздывает на занятия, и охнула, когда от резкого движения перед глазами поплыли яркие пятна. «Яркие пятна!» Она сморгнула и вскочила с кушетки, не обращая внимания на резкую боль в спине. Ступать голыми ногами по холодному полу было неприятно, но разве это сейчас имело значение? Она видела не только серый цвет. К привычным серым оттенкам добавились красный и небесно-голубой. Девушка с лихорадочным интересом осмотрела комнату и подскочила к окну, отмечая, что некоторые цвета выглядят неправильно. Широкие листья растений в горшках отливают синевой, а солнце кажется не желтым, а красным. Но до чего же радостно видеть эти несуразные краски? Кажется, до травмы она не замечала, насколько удивительный и красивый мир вокруг. Она рассмеялась и расплакалась одновременно. «Эй, что случилось?» Повернувшись, Флорен посмотрела на взволнованную Рису. Та зашла ее проведать и застала настоящую истерику. «Я вижу цвета!» Флорен подалась вперед и крепко обняла соседку, продолжая плакать. Риса опешила, затем похлопала ее по спине, давая бурлящим эмоциям выплеснуться наружу. Хочешь сказать, теперь ты видишь нормально? уточнила она, когда поток слез прекратился. Не совсем, с сожалением, призналась Флорен и отпустила рису, сообразив, что такое проявление чувств могло той не понравиться. Только красный и голубой вдобавок к серому, но такое чувство, словно весь мир заиграл красками. Значит, с лечением угадали. Надо продолжать в том же духе, бодро улыбнулась ей Риса. Флорен кивнула в ответ а сама задумалась. Лечил ты ее вчера, корт. Но вряд ли удастся уговорить его на ежедневные сеансы. Я принесла тебе почитать, чтобы не скучала. Риса положила на столик у кушетки пару учебников. Все только и твердят о вашей дуэли, а Роух всем в пример ставит. Рассказывает, как мы сражались? Обрадовалась Флорен, ощутив прилив гордости. Как вы расслабились и подставили себя под удар? Вернула ее с небес на землю Риса. «Это была Улья?» — уточнила Флорен. Соседка мрачно кивнула. «Несколько человек точно заметили, но, боюсь, они промолчат. Связываться с Ульей никто не хочет. Значит, буду сама разбираться. Не собираюсь ей этого спускать». «Мы будем разбираться», — решительно поправила ее Риса. «Улью давно пора поставить на место». Обсудить коварные планы не удалось. В комнату зашла целительница и выгнала Рису, укорив, что та не дает больной отдыхать. А в ответ на заверение Флорен, что она уже выспалась, дотронулась пальцем до ее лба. Как вырубила, девушка уснула раньше, чем голова коснулась подушки. В следующий раз Флорен разбудил разговор двух девушек, перестеливающих белье. Девушки не были целителями, но окончили курсы первой помощи и теперь работали по принципу «принеси, подай, убери, постирай». «Вот уж не думала, что мистер Корт такой заботливый», — сказала одна. Просидел рядом с ней всю ночь. «Как думаешь, между ними что-то есть?» — шепотом спросила другая. «Сомневаюсь. Не думаю, что мужчина польстится на такую посредственность». Их изучающие взгляды были почти ощутимы. Флорен почувствовала себя экспонатом на выставке и с трудом удержалась, чтобы не открыть глаза и не спугнуть болтушек, продолжающих спор. «А мне кажется, внешность не главная. Это для простого мужика. А для придворного мага жена как украшение. Вот увидишь, мистер Корт женится на какой-нибудь недалекой красотке из дворцовой знати. Я слышала, он в у его высочества. Наверняка его окружает толпа охотниц. Я бы тоже не отказалась». Только бы взглянул по Девушки хихикнули и ушли, унося с собой грязное белье и сплетни. Флорен открыла глаза, все вокруг выглядело уныло, а услышанное не получалось выбросить из головы. Хорошо хоть, что наставник не знал, о чем говорили за его спиной. Лечебное крыло она покинула ближе к вечеру, ждала, что появится корт, но он так и не пришел. Было обидно, но вполне понятно. С чего бы ему с ней возиться? Жива, магия, никуда не делась, а раз попала под удар, сама виновата. Что-что? Всю ночь возле нее просидел? Так это ничего не значит. Наверняка просто уснул. «Ты чего злишься?» — спросила Риса, поправляя кружочек огурца на лбу. Теперь целебные кремы перед сном она делала из натуральных продуктов, пугая соседку то огуречной маской, то сметаной. Флорен фыркнула и продолжила сердито вырисовывать руны. «Вовсе я не злюсь. Руны выходили кривовато, но по сравнению с первыми разами...» Ну вот, снова она его вспомнила. Девушка в раздражении бросила перо в чернильницу. «Это из-за ульи?» Улья? уточнила Риса. «Не переживай, придумаем, как отбить у нее желание пакостить. Или ты не из-за нее расстроилась?» «Из-за кого же еще? Буркнула Флорен, не желая признаваться, что виноват корт. Не представляю, как можно ей отомстить. Вокруг нее постоянно толпа поклонников. Тогда не оставь ей выбора. Как? Дуэль, если вызовешь при всех, Улья не сможет отказаться. А если она скажет, что я для нее слишком слаба, не скажет. Уверена, она хочет тебя окончательно растоптать. Вот, и сыграем на этом. Риса усмехнулась, и Флорен впервые подумала, что зря герцогиня Бьор выступила против нее. Доверчивая девчонка выросла и стала опасным противником. Подгадать, где можно случайно встретиться с Ульей, было несложно. Их компания давно облюбовала внутренний дворик, сбегая туда во время перерывов или обеда. Обычно Флорен старалась обходить их стороной и не ввязываться в споры. Но не в этот раз. Сегодня она целенаправленно пошла мимо них, и Улья, конечно же, не применула задеть бывшую подругу. «Выписалась из лечебного крыла? Жаль, без тебя было гораздо спокойнее», громко бросила Алика. Флора набернулась и одарила девушку холодной улыбкой, стараясь скопировать выражение презрения, которое удавалось Рисе. У нее самой так хорошо не получалось, несмотря на долгую вечернюю тренировку перед зеркалом. «А что ты так боишься моей магии?» — усмехнулась она, и на ее руках вспыхнул и погас магический огонек. «Что ты сказала?» — Улья в удивлении вскинула брови. Она-то думала, что Флорен, как обычно, прошмыгнёт мимо, а тут мышка выказала зубки. «Ты так волнуешься, что я вернулась? Так чего ты боишься? Моей магии или меня?» Улью надо было как следует раздразнить, и это получилось. Она вскочила со скамейки с криком «Да ты слабачка! С чего мне тебя бояться?» и оглянулась на свою группу поддержки. Тут же раздался одобрительный гул, а на Флорен со всех сторон посыпались гадкие словечки. «Слабачка? Давай посмотрим, кто сильнее. Или ты только языком трепать умеешь?» «Ты хочешь дуэль?» Улья явно пыталась понять, в чем подвох, Но отступать сейчас для нее было равносильно потере авторитета. К тому же она считала себя гораздо способнее и сильнее Флоран, а потому не боялась ее. Да и сторонники поддерживали дружным гулом, предлагая проучить Зазнайку. «Ну раз ты так настаиваешь...» Улья без предупреждения бросила огненный шар. Флоран пригнулась, пропуская его над головой. Шар врезался в фонтан и плавно обволок статую, не причинив ей вреда. В Академии было слишком много хрупких вещей, и маги старались хоть как-то защитить интерьер. Желающих присоединиться к дуэли не нашлось. За вмешательство в чужой бой могли и наказать, поэтому между сражающимися и остальными быстро образовалось свободное пространство. «Похоже, тебе было мало. Понравилось лежать в лечебном крыле?» — негромко поинтересовалась Улья. В ее руках вырос огненный хлыст и она периодически щелкала им, пытаясь дотянуться до соперницы. При ударе о землю высекались искры, обжигали, но самих ударов пока удавалось избежать. Флоран не торопилась нападать в ответ, вместо этого присматривалась к защите и отражала атаку. «А ты, похоже, лучше всего бьешь из-под тишка». Не осталось в долгу Флоран, и за спиной ульи выросли лианы. Обвить не успели, Девушка сожгла их на подлете. Похоже, ты еще большая слабачка, чем я думала, ухмыльнулась Алика. Огонь в ее руках сменился шаровыми молниями. От них защититься было сложнее. Они набросились скопом, как пчелы. Несколько даже пробили защиту, доставив пару неприятных моментов. Флора ушла в глухую оборону, а Улья все больше распалялась. Скучно, так мы на занятия опоздаем. «Давай с этим заканчивать!» — воскликнула она, устав от бесконечных атак, и в ее руках появилась большая электрическая дуга. Такой заряд мог не только вырубить, он мог надолго отбить желание колдовать, вызвав судороги в руках и ногах. Во дворе повисла тишина, нарушаемая только треском разрядов. «Эй, а это не слишком?» — негромко спросила Тенсис. «Думаю, хватит обычных молний». «Ничего, ей к шрамам не привыкать. Запомнит, раз она всегда на кого лаять нельзя». В этот же миг Улья ударила, вкладывая всю силу. Флоренс смотрела, как несется опасный разряд, красиво и безумно страшно. Только дождавшись критической близости, девушка выставила защиту и в последний момент вывернула её наизнанку. Она все же узнала у Куарта, как делать зеркальный щит. Отразившись от плотного щита, как от зеркала, удар полетел обратно. Увернуться Улья не успела. Ей повезло, что щит поглотил часть заряда, но даже так удар оказался мощным и болезненным. Алийка дико закричала, выгнулась дугой и рухнула на землю. Когда к ней подскочили приятели, ее сотрясали рыдания. — Ты спятила? Она ведь могла покалечиться! — набросился на Флорен какой-то старшекурсник. Его оттолкнули появившиеся из ниоткуда преподаватели. Айрис присела рядом с Ульей, диагностируя повреждения. А Корт, приподняв брови, вопросительно посмотрел на Флоран. «Это была дуэль», — спокойно ответила она, показывая одолженный рисой кристалл. Она успела записать на него весь разговор. «Я прослушаю позже», — кивнул Корт, затем подошел ближе и схватил за плечо. Резкий рывок и Флорен оказалась в знакомом кабинете. «Ты вернулся? Что за важное дело заставило тебя прервать наш разговор?» — послышался из портрета голос принца. В этот раз в нем звучало легкое недовольство, и неудивительно, Корт заставил его высочество ждать. Сейчас на глаза принца лучше было не попадаться, и Флоран хотела остаться в прихожей, но Корт не позволил. Подтолкнул ее, заставляя пройти в кабинет. Девушка рабея присела в глубоком реверансе. Снова мисс Бекон. Следовало догадаться. Принц рассмотрел гостю получше и нахмурился. Моя дорогая, что с вами случилось? Похоже, от его внимания не укрылась ни мятая форма, ни синяки и ссадины на лице. Мисс Бекон решила устроить дуэль. Не жалейте ее, ваше высочество, она сама заварила эту кашу. Ответил вместо нее Корт с сердитым видом ища успокоительное зелье. Потоки вокруг девушки разбушевались не на шутку. Флорен, исподтишкая со смиренным видом, наблюдала за ним. Рассерженный наставник и недовольный принц. Что могло быть хуже? «Дуэль? Я немного разочарован. Вы не выглядите любительницей подобных развлечений. Впрочем, если вспомнить кое-кого в вашем возрасте...» Принц покосился в сторону корта то это уже не кажется удивительным. «Не думаю, что мисс Бекон интересна моя биография», — не прерывая поисков, бросил мужчина. «Я бы с удовольствием послушала», — поспешно возразила Флорен, и принц рассмеялся. Корт бросил на него предостерегающий взгляд, но, похоже, его высочество просто дразнил, поскольку рассказывать ничего не стал. «Давайте оставим эту историю на следующий раз», — предложил он в качестве компромисса. Корт только вздохнул и протянул Флорен стакан с успокоительным, затем приложил ладонь к ее лбу, заживляя ссадины на лице. «Вас вообще нельзя оставлять одну», — пробурчал он. «Когда я сказал эту фразу моей драгоценной супруге, то сделал ей предложение», — невзначай заметил принц. Корт замер, а потом повернулся к нему и вежливо произнес: «Я учту, а вы, мисс Бэкон, посидите там». Он указал Флорен на уже знакомое кресло. Можете посмотреть книги, потом расскажете подробности вашей очередной глупости. С этими словами корт отгородился от девушки прозрачной звукопоглощающей сферой.